Глава 9. Собраться на обряд дело несложное. Я зашёл в гильдию, получил свою собственную фотокамеру, монокуляр с ночным видением и напульсье. Затем на квартиру к фантому, рюкзак, оружие и всё, я готов. Падальщики были замечены в километрах в 50 от города, недалеко от деревни Бочкары. Деревню назвали в честь мастеров, которые делали бочки. Всё просто и понятно: нашёл, убрал, сфотографировал. Дорога простая, занимает всего 2 дня, и даже ночёвка будет не в лесу, а в посёлке, который расположен практически на середине пути. Что-то слишком всё легко. Где-то же должен быть подвох. Или так проходят все посвящения. Ладно, поживём, увидим. До Бачкире я добрался, как и планировал, за 2 дня. Дальше мой путь лежал в сельсовет к председателю. Тут уже было повешено о моём скором прибытии, и вся процедура заняла буквально 5 минут. Мне оплатили гостиницу, указали рукой направление, мол, вон там видели. Так как появился в бочкарях я уже на закате, пришлось вначале заночевать. Но утро я вынырнулся в указанную сторону искать этих самых падочников. Двигаться пришлось осторожно, так как учил фантом. чтоб не наступать на ветки и без лишнего шума. Ещё в начале тренировок это давалось тяжело. Шутка ли, продираться сквозь лес и смотреть не только перед собой, но и на каждый пятачок, куда приходилось ставить ногу. Двигались таким темпом, что даже улитка нас обгоняла, но со временем это начало доводиться до автоматизма, и уже сейчас я мог спокойно контролировать и кругу и то, что творилось вокруг. Падальщики, как правило, не сидят на месте. Но мне достаточно отыскать их предыдущее место стоянки. Дальше будет более понятно, в какую сторону двигаться. То, что я сразу же выйду на них, вызвало сильные сомнения, но не совсем же они идиоты, чтобы засветиться и сидеть в ожидании охотников. На первое костровище я вышел около полудня, покрутившись на месте, высмотрел первые следы и пошёл в сторону их направления. Само место их дислокации удалось обнаружить только на второй день поиска. Обнаружить их стоянку оказалось несложно, да и не сказать, что они прямо сильно затаились. Хохот и голоса раздавались далеко, и услышал я их задолго до того, как увидел. Последние метры преодолевал чуть ли не ползком. И вот моему взору открылись старые руины, не то фермерского хозяйства, не то бывших заводских цехов. В них-то и расположились мои подопечные. А вот и под двух. Даже на первый взгляд падальщиков оказалось не шестеро. То, что их больше, было очевидным, но как учил фантом противников, нужно вычислить всех. Дело близило к закату, и вся дружная компания собралась у костра на ужин. Интересно, я когда-нибудь привыкну к виду их пищи, пробормотал я себе под нос, увидев, что же они собираются подчивать. К горлу сразу же кинулся комок, и меня замутило. Вот неужели нельзя тушёнки поесть или зайчика поймать? Несмотря на подступающую тошноту, я продолжал наблюдать, как бомжеватого вида мужики раскладывали над углями мяч, и та две руки и ногу. Я насчитал 12 человек. Двое подошли ближе к концу приготовления ужина, так что теперь я знал, где они расположили часовых. Видимо, ужин они пропустить не могут. Под хохот и громкие разговоры они приступили к трапезе. Вот этого я уже стерпеть не смог. Хорошо, что я находился на достаточном отдалении, и подащики не услышали, как мой желудок освобождался от недавних бутербродов с салом. Надо бы сделать себе зарубку на будущее не ужинать перед охотой на этих уродов. Так, с количеством противников всё понятно. Снова пробубнил я себе под нос. Я всегда говорю сам с собой, когда волнуюсь. Кстати, об этом я вам уже рассказывал. Теперь бы определиться с тем, как вас грохнуть. Не попав на угли в виде завтрака, я пронаблюдал за ними всю ночь. Лишь под утро у меня начал созревать более или менее дельный план. Засвети свой секрет с часовыми, а не сами мне его подкинули. В предрассветных сумерках я заметил, как оба наблюдателя спали безмятежным сладким сном. Неплохая возможность убрать обоих. Я крался, как кошка, замирая при каждом шорохе. Подкравшись к первому из часовых, я замер, И старался смотреть на него периферийным зрением. Ведь не зря говорят, что от прямого взгляда человек может проснуться. Осторожно вытянув нож, я подошёл вплотную и зажав рот быстрым движением полоснул по горлу. Чесовой вылопив глаза, захрипел и затрясся, он дёргал ногами и извивался, заливая всё вокруг кровью и меня заодно. У меня еле получалось удержать организующее тело. Наконец он затих. Затаившись возле трупа несколько минут, я наблюдал за Кругой и за вторым часовым. Лайгер тихо спал, не подозревая, что его уже начали уменьшать в поголовье. Крадучись, я начал продвигаться в сторону второго наблюдателя, стараясь не шуметь и не смотреть прямо на него. Получилось точно так же, как и с первым. Зажав рот, я перерезал ему глотку с такой силой, что нож чиркнул по позвоночнику. Мои руки затряслись, в крови бушевало огромное количество адреналина. Весь в крови я скользнул в тень кустарника, теперь бы отмыться и переодеться, иначе я просто сам себя выдам. Прокравшись около километра от стоянки людоедов, я услышал тихое журчание. Пройдя пару шагов на звук, уже увидел маленький ручеёк, питаемый родником. Вот за что люблю наш лес, так это за изобилие разных ключей и ручейков. «Уж чего-чего, а от жажды умереть не даст». Наскоро помывшись, я переоделся в чистый камуфляж из рюкзака. На всякий случай попетлял по лесу и взял курс на лагерь падальщиков. Нужно знать, что они будут предпринимать. Подкрадываться так близко уже не было смысла. Заметят, они сейчас настороже. Забрался на сосну, вынул из кармана монокль и принялся наблюдать. Паника в лагере царила неслабая. Главарь раздавал пинки и подзатыльники налево и направо. Двое принялись читать следы моего отхода и подозвали главного. Посмотрев на то, куда тыкали пальцем эти двое, он отошёл и начал что-то объяснять ещё одному типу, периодически тыкая пальцами ему в лоб. Тот молча сносил истерик у главаря, затем к нему подозвал ещё троих, и вместе с первыми двумя следопытами они двинулись по моему следу в глубь леса. В лагере осталось четверо, включая главно Если я всё правильно рассчитал, то вскоре их станет на 4 урода меньше. Нужно только выждать момент. Наконец, командир успокоился и стал указывать оставшимся на трупы товарищей. Те, подхватив топор, пошли расчленять бывших друзей. Правильно, чего и где пропадать? Пока они были заняты делом, я спустился с сосны и начал подкрадываться к будущим покойникам. В руке на этот раз я сжимал стечкина с навиченным на ствол глушителем. Пробравшись на свою первую позицию в кустах, взял на прицел главного, который сидел в отдалении от троих мясников. Наблюдая за движением топора, я выжал свободный ход курка пистолета, затаил дыхание, и как только топор коснулся ноги уже второго покойника, надавил на спуск. Раздался щелчок механизма пистолета и звук выстрела, который был не громче хлопка духовой винтовки. Голова роткнулся лицом в колено и начал заваливаться набок. Свитя развороченным затылком, троица мясников, занятая своим грязным делом, даже не обернулась. Я взял на прицел второго и придавил спускок. Снова ляск механизма, приглушённый хлопок и падальчик валится на землю в обнимку с отрубленной ногой мёртвого товарища. Вот тут оставшиеся двое уже поняли, что-то не так. Пока один с топором начал озираться, второй рыбкой нырнул в кусты. Владелец топора я подстрелил уже поднимаясь из кустов. Выстрел оказался смазанным, и пуля угодила ему в грудь. Крикс будоражил округу. Пришлось спешно в темпе добить кричащего и оставить за тею с гонкой за скрывшимся в кустах людоедом. Теперь нужно сваливать. Наверняка группа преследователей сейчас повернула назад в лагерь. Да и оставшийся в живых падальщик скорее всего присоединится к ним. Я достал фотоаппарат и сделал пару снимков лагеря, залитого кровью и усыпанного трупами. Осталось семь. И теперь уже я в роли преследуемого. Треск сзади я услышал спустя полчаса. Все, меня вычислили. Что делать? Как оторваться? Мысли начали метаться в голове. Адреналин попал в кровь, и я уже не таясь ломанулся по лесу. Сзади послышались первые выстрелы. Пули свистнули в опасные близости и защелкали по деревьям. Пришлось петлять как заяц. Впереди замаячила поляна. Я припустил в обход на открытое пространство бежать себе дороже. Вдруг пришло понимание, что преследователи перестали бежать следом и даже не стреляют. Вот сейчас не понял, что не так. Я притормозил и присел за дерево, прислонившись к нему спиной. Осторожно выглянув, увидел своих преследователей. Они, сбившись в кучу и осторожно озираясь, пятились прочь от поляны. Присмотревшись к ней повнимательнее, я заметил слабое марио. Так, с поляной все понятно, там кислота. Но почему они так испуганы? «Почему прекратили преследовать? Ведь я не стал на нее выбегать». Мысли пролетели в голове за долю секунды, а я уже навел прицел Стечкина на одного из преследователей. Щелкнул механизм затвора, и он сложился пополам. Пуля угодила в живот. Жить будет, но ранение очень болезненное. «А-а-а!» – заорал раненый. «Сука! Он меня подстрелил!» «И в этот момент до меня дошло, почему падальщики так себя вели!» Со стороны поляны в сторону орущего метнулись две смазанные тени. Визг умирающего мгновенно разнесся по округе. Остальные бросились в рассыпную и начали пальбу из всех стволов. Пули и кортечь рвали кустарник из стволы деревьев, а две тени метались среди стрелявших людоедов. Жертвы начали падать, как подкошенные. «Вот это скорость!» — восхитился я в голос. «Да что же это такое?» В этот момент последний из стрелявших почти в упор всадил заряд картечи в одну из теней. В воздух разлетелись брызги чего-то темного, и стрелявшего обдало с ног до головы. Туша по инерции снесла его на спину, и он заверещал. Не закричал, а именно заверещал и забился в огонь под темной тушей. И тут я увидел, как от него поднимается темно-красный дым, а сам он тает, как кусок снега. «Твою мать!» – выругался я. Да что за херня тут творится? На лес опустилась тишина. Я начал озираться. Где вторая тень? Осторожно поднявшись, я решил забраться на дерево и едва успел вскарабкаться на пару метров, автомат, закинутый за спину, зацепился за обломанную ветку. Я опустил взгляд, чтобы отцепиться, и увидел это: красные глаза, горб загривка, чёрная щетина шерсти и огромные бивни. Это кабан? Самый обычный кабан? Никаких видимых мутаций нет. Хотя от туши поднималась слабое марево, как от кислотной поляны, кабан, уставившись на меня, открыл пасть, которая я разглядел изъевающийся язык. Внезапно он замер, и из него в мою сторону вылетела прозрачная струя, которая, попав в ствол дерева рядом со мной, брызгами попала мне в бок. Курск мгновенно задымилось, и я почувствовал сильную боль. Казалось, что у меня плеснули раскаленным металлом, который почему-то не хотел остывать. Ожегся все сильнее и сильнее. Я закричал от боли и едва не сорвался вниз. Едва успел скинуть автомат и перевалиться на мощную ветку. Выхватив из бокового кармана рюкзака флягу с водой, я начал поливать дымящуюся рану. Боль отступила. Недолго думая, я закинул ногу на ветку и влез на нее верхом. Быстро скинул рюкзак... СВД бросил поверх него и придерживая всё это одной рукой и отрывая пуговицы, стал скидывать с себя куртку. Та продолжала дымиться, и жгучая боль уже начала возвращаться. С момента первого плевка прошло едва 2,5 минуты, а кабан уже опять открыл пасть и выцеливал меня своим змееобразным языком. Бросив ему в пасть снятую куртку, я заёрзал по столу ветки, задом пытаясь отползти под защиту густой хвои. Плевок кабана завяз в брошенной куртке, а у меня появилось ещё 30 секунд. И я решил, что нужно использовать шанс. Морщась от боли в боку, я отпустил рюкзак в свободный полёт и схватил СВД. Навёл ствол в сторону мутанта и надавил на спуск. Выпущенная практически в упор пуля калибром 7.62 попала кабану в раскрытую пасть. Голова монстра дёрнулась. Он замер и, постояв так несколько секунд, завалился на бок. Земля вокруг него намокла и начала дымиться. «Чужой, мать его!» – прошипел я, корчась от боли. И едва успел закончить фразу, как с треском свалился на землю, больно приложившись копчиком об ствол ветки, на которой сидел. Кислота, попавшая на ствол, сделала свое дело и проела ветку толщиной с две моих ноги всего за минуту. Корчась от боли, я начал поливать жгучую рану на своем боку. Через дыру, которую проела кислотой, виднелись ребра. Подобрав рюкзак, я достал из него старую военную аптечку и вколол себе обезболивающее, прямо рядом со страшной раной. Бочина в мико немела, и острая боль начала отпускать. Приложив к ране перевязочный пакет, я примотал его к себе бинтом. Быстро сфотографировал всё, что осталось от побоища на поляне, подобрал оружие и, насколько было возможно, быстро пошёл в сторону бочкарей. На окраину деревни я вышел глубоко за полночь. Еле передвигая ногами, подошёл к первому попавшемуся дому и заколотил в дверь. Как эта дверь открылась, и всё, что было потом, я уже не видел. Организм почувствовал, что можно расслабиться и отключился. Боль, ноющая, тянущая боль. Хочется пить. Что происходит? Что за голоса вокруг? Я попытался открыть глаза. Тяжело. Ну и, лучше так. Дайте воды кто-нибудь. Попросил я, но не услышал своего голоса, хотя уверен, что говорю. «Эй, кто-нибудь, дайте попить!» «Кажется, он пришел в себя!» Раздался чей-то голос. «Точно, смотрите, он губами шевелит! Может, ему водички дать?» Ну, наконец-то, здравая мысль посетила чью-то голову. К рту поднесли что-то мокрое и холодное. Я попытался сделать глоток и закашлял. Немного отдышавшись, я отхлебнул еще и опять поперхнулся. Да, Лёжа пить, то ещё удовольствие. Ещё одна попытка открыть глаза. Вроде бы удачно. Только вот перед глазами всё плывёт. Вроде чьё-то лицо надо мной. Ты кто? прошептал я. Где я? Тихо, успокойся, ты в бочках, ответило пятно. Я закрыл глаза и опять провалился в темноту. Боль. Опять эта боль. Я застонал. Вон, живой он. Опять этот голос. Я же вам говорил, что живой он. А ну отойди, прозвучал знакомый голос. Сумрак, ты слышишь меня? Сумрак! Кто-то со знакомым голосом склонился надо мной, и я почувствовал на себе пристальный взгляд. С трудом разлепив глаза, я пытаюсь сфокусировать зрение. "Фантом", прошептал я. "Дай попить, друг. Сейчас, сейчас потерпи", засуетился тот. «Эй, как тебя? Дай воды! Человек пить хочет!» К рту поднесли кружку. Фантом приподнял мою голову, и я, наконец, смог сделать нормальный глоток. Вода прохладной струей провалилась по пищеводу. Наконец, я смог допить бездонную кружку. Хорошо, что она такая большая. «Хорошо!» «Ну, ты как же так-то?» — спросил фантом. «Как ты умудрился-то так попасть?» Их было 12, прошептал я, немного начиная приходить в себя. 12, слышишь? Я положил их всех. Положил он. Передразнил меня дядя Женя. Ты из-за каким хером в кабане логово полез? Я вообще удивлён, что ты живьём остался. Я не знал. Я убрал половину, они за мной бежали. Я не знал. Не спеши, герой, остановил меня фантом. Тихо, отдыхай, потом расскажешь. Что-то не больно укололо в плечо, и я провалился в темноту. На этот раз очнулся я не от боли, хотя она еще присутствовала, но уже не была настолько сильной. Я открыл глаза, попробовал оглядеться. Голова кружилась, сразу же начала мутить. Ладно, потом посмотрю. «Эй, есть кто живой?» – позвал я. На этот раз голос хоть и слабый, но уже голос. Скрипнула дверь. Внутрь кто-то вошел. Подойдя ко мне, положил руку на лоб. Рука мягкая, такая не может принадлежать мужчине. Да эти воды, сказал я, и пожевать чего-нибудь. Кто-то ойкнул и выбежал за дверь. Спустя некоторое время вновь скрипнула дверь. Я открыл глаза и попытался повернуть голову. Вроде получилось. Ко мне шёл фантом, неся в руках какую-то миску. Фантом, ты, сказал я, значит, не приснилось. «Не приснилось», – буркнул он. «Лежи молча, сейчас кормить тебя буду». «Кормить – это хорошо», – попытался я улыбнуться. Фантом приблизился, приподнял мне голову и вставил туда еще одну подушку. Затем сел рядом и принялся поить меня каким-то бульоном. Кое-как осили в половину миски, я почувствовал, что наелся и начал отворачивать голову от настойчивого фантома. «Чего морду воротишь?» – спросил он. «Или сыт уже?» Угу, буркнул я. Рассказывай, строго спросил он. То ли к несчастью. Я делал всё правильно, фантом, начал я. Убрал половину падальщиков, но последний поднял крик. Я начал уходить, но они крепко сели на хвост, шли прямо по пятам. Потом заметили меня. Я не знал, что в кислоте бывает жизнь. Сначала даже не понял, что случилось. Они вдруг перестали преследовать и стрелять прекратили. Я спрятался и подстрелил одного. Он закричал, и тогда появились эти. Они разорвали семерых за минуту. Одного успели завалить, а от второго я забрался на дерево. Лазить они не умеют. Но он в меня плюнул. Я его убил. Я успел его убить, когда он хотел плюнуть ещё раз. Попал прямо в пасть. Это тебя и спасло, усмехнулся фантом. И его шкура так сильно пропитана кислотой, что пулю растворяет прежде, чем она достигнет жизненно важных органов. Пасть это самое слабое место. Видимо, один из падальщиков тоже попал в пасть, иначе его не свалить. Да я везунчик, улыбнулся я. Ты даже не представляешь, насколько. На кабанов ходит минимум четверо, и ещё ни разу все четверо не возвращались обратно. То, что сделал ты, невозможно. Медаль дадут. Шутишь, это хорошо. Значит, на поправку пошёл. Ты чего такой хмурый-то? Наконец понял я, что было не так. Я же жив. Всё нормально. Не нормально, сказал фантом и отвернулся. Помолчав немного, он продолжил. Как только ты ушёл на охоту, ко мне пришли, искали тебя, нашли мёртвую Валю. Как? Я подскочил и застонал от боли, которая тут же скрутила меня, словно огниной жгут. Суки, кто? Не знаю, сумрок. Тихо ответил фантом. Пришли за тобой. Гела дал показания, что ты ушёл вместе с ней, а утром нашли её мёртвой. Умирала она долго, сумрак её пытали. Я знаю, кто это, сквозь зубы прошептал я. Убью гниду. Услышав, как спокойно я произнёс последнюю фразу, фантом вздрогну. Мы найдём его, Сумрак, обещаю, глядя в глаза, пообещал дядя Женя. Тебе спать надо, поправляться. Как мне теперь спать? Я тебе укол сделаю, хочешь? Хочу. Фантом достал шприц с уже набранной жидкостью, наверняка из старых запасов. Это была последняя мысль перед отключкой. Восстановление длилось долго. За это время Фантом дважды перевозил меня в другие деревни. Видимо, ищейки выходили на мой след. Рана, полученная от кислоты, никак не хотела заживать. Постоянно мокла и гноилась. Фантом перевёл на меня около десятка аптечек. точнее антибиотиков из неё. Но в итоге рана начала затягиваться. Шрам, конечно, останется тот ещё. Ну да и пёс с ним. Будет украшать мужчину, то есть меня. Садиться без посторонней помощи я начал только через месяц. Через 2 недели я уже мог самостоятельно доковылять до туалета. Фантом периодически пропадал, появлялся каждый раз мрачнее тучи, и я отрицательно мотал головой. Прошло, наверное, месяца 4, когда я самостоятельно и уверенно начал двигаться. И постепенно стал нагружать себя и возобновлять тренировки. Вот в один из таких дней в нейф объявился фантом и застал меня за тренировкой. Дождавшись окончания упражнения, он одобрительно кивнул. Молодеец, сказал он. Скоро будешь в форме. Собирайся, с тебя сняли обвинение. Иванова Васильевича сейчас ищет каждый охотник. Наконец-то, я мрачно кивнул. Пора и нам за дело приниматься. Ты выяснил, кто ему помогает? Нет, сумрак помотал головой он. Как только я цепляюсь за ниточку, её сразу кто-то обрезает. Ты с кем-то говоришь на эту тему, спросил я. Такое чувство, что этот кто-то знает твои шаги наперёд. Ты изменился, как-то иначе посмотрел на меня мой учитель. Теперь уже мне нужно брать у тебя уроки. Шутишь, фантом. Несколько, даже я не подумал, что меня кто-то сдаёт. Видимо, тебя не так часто предавали, как меня. «Возможно. Ты едешь в город?» «Да. Тогда собирайся». Я зашел в дом, взял давно собранный рюкзак, навесил на себя СВД, Калашников, вставил в кабуру Стечкин и вышел на улицу. Фантом кивнул, и мы сели в сани и поехали в город. Теперь нас двое плюс мое упорство, результат точно будет. Кстати, в мир пришла зима. «О, зима здесь, это отдельная история». В мире, где отсутствует снегоуборочная техника, зима заявляет свои права на всю катушку. Дорог нет от слова совсем. Сугробы наметают такие, что в них можно спрятать целый дом. Вообще весь этот мир преобразился из-за отсутствия транспорта и заводов. Да, появились радиоактивные пустоши, появились ямы, заполненные кислотой, мутанты и прочие деяния рук человека разумного, но сама природа, воздух и вся экология Это было похоже на сказку. Может быть, именно по этой причине я стал более выносливым. А может, все реалии этой новой жизни закалили меня. Но всё же, какая здесь зима! Кипельно-белый снег, от которого слезятся глаза. Настоящие морозы, крепкие, трескучие. Отсутствие центрального отопления совсем не омрачает, даже наоборот. Лёгкий запах дыма в доме придаёт какую-то особенную изюминку в атмосфере. А тренировки на морозе это как песня, которую хочется петь и петь. Вместо разминки достаточно расчистить двор от сугробов, и тело уже горячее и готово к тренировочным нагрузкам. Животный мир замирает, и для охотников почти не остаётся работы, за исключением особых случаев. В общем, зима здесь сказочная, такая, как в детстве. Город встретил будничной суетой, Всем этим людям всё равно, что происходит за границей их порядка. Их не волнуют охотники, и их не волнует наша с фантомом цель. Они просто хотят жить, жить в покое и в неведении. И у каждого свои проблемы и заботы, и чаще всего они сами себе их придумывают, просто потому, что так удобнее, так привычнее. Фантом свернул на Постоялый двор. Мы спрыгнули с телеги и вернули лошадьцу при жевладельцу заведения. Дядя Женя отчитал ему пять медных пластинок. Дальше мы двинулись домой. Нужно обдумать дальнейшие действия, нужно поговорить вдвоём. Зайдя в квартиру, мы скинули вещи. Фантом отправился на кухню разводить огонь, а я взяв Фёдора, пошёл во двор за водой. Когда все дела были завершены, мы сели за стол. Фантом выудил с полки литровую бутылку самогона. Чокнулись, выпили и приступили к обеду. Разговор начал завязываться только после четвёртой стопки. Что думаешь делать дальше, спросил я. Для начала нужно поймать того, кто сдаёт информацию, подумав, ответил фантом. Дело нужно, кивнул я. Может быть, через него получится выйти на главного. Может получится, подумав, ответил он. Только как нам его достать? Есть идея, старая как мир, почесал я в затылке. Нужно найти хоть что-то из всем тем, с кем ты общаешься, дать разную информацию. «Желательно раскидать ее по времени». «Я понял». Фантом наполнил стопки. «Мы делали так в армии, чтоб найти стукача. Нужно подумать, какую утку закинуть. Можно подключить к этому Валеру». «Стоп!» Я воткнул взгляд фантома. «Если проверять, то всех. Часто бывает так, что предают самые». Договорить я не успел. Кулак фантома впечатался мне в челюсть, и я слетел со стула. Учитель же стоял, уперев кулаки в стол, и сказал, что он не мог. и прожигал меня гневным взглядом. "Что, фантом, не понравилось, что я сказал о твоём друге? Я сплюнул кровь из разбитой губы, а ты пороскинь мозгами, подумай. Ещё одно слово", взревел дядя Женя. "И я? Что я? Я посмотрел на него, не отводя взгляда. Кому мы отдали флешку? Откуда этот Боров узнал, что она у нас? С кем ты чаще всего обсуждаешь полученную информацию?" Фантом сел, крякнул И прямо из горлышка сделал добрый глоток самогона. "Если это он", вытерев рот, медленно произнёс дядя Женя. "Я лично убью его". Он поднял взгляд и посмотрел мне в глаза. "Ты понял сумрак? Он мой". "Понял, фантом". Я поднялся с пола, подошёл и хлопнул ладонью ему по плечу. "Не загоняйся раньше времени. Может быть, я не прав. Просто всё указывает именно в его сторону". Даже тот факт, что правопорядок в городе тоже находится под главой гильдии. Почему они начали охоту на меня, даже не разобравшись? Да и ты, узнав об этом, сразу же сорвался с места и уехал. Нас просто убрали из новой жизни, чтобы почистить следы. Ладно, мрачно кивнул тот и наполнил стопки ещё раз. Будем посмотреть, как говорится. Завтра я начну закидывать удочку всем, кто помогает мне в этом деле. Хорошо, значит, завтра. Кинул я, и ну я её прокинул прямо к воротам.